Весь состоящий из надменной учёной физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Импс и упорно, не сворачивая с начетава и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле. Судьба нашего угля весьма плачевна, сказал между прочим граф и спустив вздох учёного знатока. Вы не можете себе представить, Петербург и Москва живут английским углем. Россия жжёт в печах свои роскошные девственные леса, а между тем недра нашего юга содержит неисчерпаемые богатства. Им спечально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России. Когда Локки принёс карту, граф провёл ногтем мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил: "Вот здесь вообще, понимаете, весь юг". Им псу хотелось точнее узнать.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 когда импс сказал ему, что в России есть Карпатские горы. — У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, — сказал он. — Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение. Угля в нем, представьте себе, бесконечная океаническая масса. Миллионы в земле зарыты, пропадают даром. Да вот уже мечтаю заняться этим вопросом, подыскиваю случая, подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов, полная безлюдье. Заговорили вы вообще о специалистах? Говорили много и долго. Кончилось тем, что граф вскочил вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал: "Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в Мене? А? Что вам здесь делать в Германии? Здесь учёных немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете. И какое дело? Хотите? Соглашайтесь скорей. Импс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и рассудив и взвесив, дал согласие.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 Адрес имение и приказал ехать на юг. Езжайте себе и начинайте там. А может быть, осенью приеду. Пишите, как и что. Прибыв в имение Тулупова, Импс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся снабжением России углем. Через 3 недели он послал графу первое письмо.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 Не удалось провести ещё ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех, осмелись также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие-бы-то не было нововведения являются роскошью. В конце концов, Немец просил графа порекомендовать его другим русским князьям и графам или же выслать ему немного на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Импс занялся ужинением карасей и ловлей перепелов на дудочку. Ответ на это письмо получил не Импс, а управляющий поляк Дзержинский. А немцу скажите, что он ни черта не понимает, писал граф в постскриптуме. Я показывал его письмо одному горному инженеру, тайному советнику Млееву, и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. — Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему двести рублей. Если он потратил на дорогу пятьдесят, то и тогда останется у него сто пятьдесят рублей. Узнав о таком ответе, Импс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком, два листа почтовой бумаги.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 Впоследствии я выиграл с него двести пятьдесят рублей, но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу. Заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба. Много воды утекло в море, и много карасей и перепелов поймал Импс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды в конце июля в его комнату вошёл поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке. Удивительный осёл этот граф Сказало он, хлопая фуражкой о край стола. Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не даёт никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? В водку с вами закусывать, что ли? И на чертях ему дался этот уголь. Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, чёрт его возьми. И вы тоже хороши, нечего сказать. Глупый, объевшийся баловень наболтал вам отнечего делать, а вы ему поверили. Граф уезжает в Италию, удивился им с бледнее. А денег мне прислал? Нет, как же я уеду отсюда, ведь у меня ни копейки. Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский, если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей в России в избудете их за очень большую сумму?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 русская честность, но в конце концов нужно отдать ей справедливость. От славянска до Харькова русский кондуктор провёз меня за 40 копеек. Деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато очень дёшево.